Глава п в а я «Лентар, что-то ты рана», — поднял голову молодой эльф, друг некроманта, чья невеста сбежала. «И что за выражение лица? Ты же вроде о свадьбе говорил, а выглядишь так, будто с похорон вернулся. Или Кайлира тебя так впечатлила, что ты вдруг проникся? Что произошло?» «Да будь она неладна, э т о несносная девчонка». Присаживаясь в кресло, досадливо стукнул по подлокотнику лентар. Сбежала, даже не пожелав знакомиться. «Это она, конечно, зря», — с долей сарказма протянул юноша. «Ей только стоило увидеть тебя, сама бы сразу потащила под венец». «Сях, прекращай издеваться», — скривился лентар. «Мне нужна была эта свадьба, позарез нужна. Ты ведь знаешь, кто отец той взбалмошной девицы? Он сам а р х и м а к императора». «Представляешь? Да я бы ни в чём никогда не знал отказа. В моих руках была бы вся власть». «Ого, э к тебя унесло! А жениться на ком ты собрался? На отце или на дочке?» Эльф хотел добавить ещё колкости и язвительности, но вместо этого только досадливо скривился. «Лентар, опомнись!» Поражённо застыл за столом сях. «А о девушке ты подумал? Каково ей выходить замуж за того, кому нисколько неинтересно?» «Да и как бы там, ну, с ней того?» «Хватит мямлить, сях, вот я иногда тебя не понимаю. Как где, так ты жестокий, рассудительный и непримиримый. А когда дело касается прямо в лоб спросить о сексе, начинаешь мямлить. Тоже мне. Ханжа нашелся!» Расхохотался лентар. «Но я тебе отвечу. В темноте можно представить кого угодно, и так и быть, осчастливить собственную жену, чтобы о б р е х а т и т ь ее, как того желал ее п о п у л я «Фу, как грубо!» «Но это же цинично и неправильно», — поразился юноша во все глаза, разглядывая друга. В этот момент он вдруг понял, за 15 лет дружбы он впервые узнал настоящего лентара. До этого видел только его маски. Сиаха передёрнула. Перед глазами встало улыбающееся лицо Каэлиры, какое он заметил её ещё в академии. Жаль только, что он выпускался через год её обучения». Они всего один-единственный год смогли провести вместе, как товарищи, естественно. Калира л слишком недоверчива, никогда никого не подпускала к себе близко. Её любимое выражение — «Ни перед кем никогда не раскрывай дверей в собственную душу. Тогда не придётся выгребать оттуда ссор и залечивать раны». Вдруг отчётливо прозвучало в его ушах. с я х даже головой мотнул, отгоняя непрошенные мысли — Кайлира ему нравилась, особенно её чувство юмора. Она редко задумывалась над словами и могла ненароком обидеть, но только в том случае, если сама этого хотела. Часто её пытались ужалить, подцепить, вывести из себя, она же на такие нападки реагировала с улыбкой. Сам Сиах никогда не знал отказа у девушек, и это вполне естественно. Женский пол весьма о падок на эльфов с их утончённой красотой. Вот только к р у т и т е и вертеть ими, как часто делал лентар, Сиах не мог. Он всегда чётко определял границы допустимого. Да, некромант, так же, как и его друг, был весьма недурён с собой. Короткие русые волосы топорщились на затылке, открывая шею. Утренние пробежки и усиленные тренировки сформировали фигуру парня. Широкий разворот плеч, тонкая талия, тёмные глаза завораживали многих, будто приглашая с головой окунуться в омут. Чётко очерченные губы манили и привлекали, будя самые сокровенные фантазии, нос с лёгкой горбинкой. Последствия драки, которая не смогла исправить даже магия. Но эта горбинка нисколько не портила юношу. Напротив, придавала ему ещё больше харизмы и обаяния. Но больше всего девушек влекли к Сиаху его потрясающие ямочки на скулах, когда юноша улыбался. Не ответить на такую улыбку было попросту невозможно. Хотя не стоит скрывать, больше всего многих поражал выбор профессии Сиаха — эльф, да еще некромант. Такого в истории данного мира еще не было. Да и сам юноша никогда не понимал, от кого ему мог достаться сей темный дар. Ведь остроухие по определению владеют только светлой магией, а тут... Хотя слухи ходили разные, да и сам отец поспешил сплавить сына с глаз долой, когда в Сиахе проснулся дар некромантии. Матери к тому времени не было в живых. Она погибла под стрелой дроу, когда происходила дележка территории. Но несколько раз юноша слышал пересуды о странном некроманте, несколько дней жившем в их лесу. Он был ранен, а выхаживала его мать Сиаха. Однажды юноша даже предложил отцу поднять мать, и узнать точно, от кого в нем темная магия смерти, на что услышал только посыл в далекие дали, а именно в Академию для дальнейшего развития дара. Парню ничего не оставалось, как последовать туда, куда послали. А слухи так ими и остались. Вот только отец не смог вынести темную магию с в е т л о м лесу. Потому не только отправил сына учиться, но и потом найти работу подальше от светлого леса. «Что ж, насильно мил не будешь. Да и стоит ли стараться? Ради чего?» Так и вышло. Дома Сиаха никто не ждал. Академия закончена, работа стабильная и непыльная. Его наставник, главный некромант империи, прочил на свое место именно Сиаха. Но это когда будет? Учитель и помощник еще был полон сил. И уходить в отставку не собирался. Да и юноша не рвался на эту должность. Его устраивало то, что было в данный момент. «Когда ставишь перед собой цель, все средства хороши для её достижения». Криво усмехнулся лентар, вырывая парня из собственных мыслей и в очередной раз поразив товарища своей циничностью. Но вопрос остался открытым. Почему же ты здесь, а не бежишь к своей цели? В этом случае тебе не составит труда её очаровать. Она сама бросится на грудь своему спасителю и... Стараясь говорить спокойно, хотя в груди всё полыхало от негодования, спросил Сиах. «Чем ты слушал? Я же сказала, она сбежала. И сейчас мне предстоит искать другую богатую невесту с влиятельной семьёй». Досадливо отозвался некромант, бесцеремонно перебив товарища, даже не дослушав до конца его реплику. «Но зато я хоть как-то отомщён», — скривился лентар. «В смысле? Ты о чём сейчас?» Эльф во все глаза разглядывал друга, словно видел впервые. Да садовник оказался демоном, он-то и упёк и мать, и дочь в ад. Магу отомстил за своё рабство. «Что ещё от демона ожидать?» – пожал плечами юноша. «Хотя эта девица явно не пропадёт, она же демонолог, и ад наверняка её стихия. Мне даже стало жаль демонов, вот думаю, может подождать на выходе? Вдруг они её захотят кому с доплатой спихнуть? Как думаешь? А тут оп, и я под рукой». Возьму с радостью, доплачу, да конечно, а с девицей потом подумаю, что сделать. Ты идиот? Или прикидываешься? И почему бы тебе тогда самому не отправиться за ней? Там бы и поторговался. Снова внёс своё предложение Сиах, не понимая, с чего лентар так злится. Заодно и познакомились бы поближе. Вдруг бы Кайлира, как и все остальные, влюбилась бы в тебя без памяти. И с твоей профессией ты тоже там окажешься в своей стихии. Сиах сначала сказал, а потом сам содрогнулся от подобной перспективы. Представить Кайлиру и Лентара рядом Сиах уже не мог, да и не хотел. Его друг оказался совсем не тем, кого эльф столько лет знал и кому верил. И девушку ему было жаль. Не дайте м н ы й хрыщ достанется такое сокровище у м н о е и талантливой Кайлире. «Если бы она просто сбежала, естественно, я бы, как верный рыцарь, мгновенно отправился на её поиски. Но она ломанула в ад! е не и д и т чтобы пытаться там её отыскать. Моя жизнь мне дороже. Рисковать попусту — удел глупцов. Я им точно не являюсь. Лучше поищу другую невесту. Это не так накладно для меня будет», — отмахнулся Лентар. «Знаешь, друг, оказывается, я все эти годы тебя абсолютно не знал». И сейчас вижу перед собой совсем другого человека. Когда же ты так измениться успел? И как я мог пропустить этот момент?» Задумался Сиах. Прищурившись, он вглядывался в друга, стараясь проникнуть к нему в душу. Но лентар вдруг расхохотался, встал с кресла, подошел к столу и, нависнув над другом, практически прошипел. «Ты идиот, Сиах! Я никогда не дружу просто так!» «Мне не нужны обычные товарищи, только те, с кого можно поиметь выгоду. Но от тебя в последний год никакого толку нет. Раньше хоть контрольное за меня делал, тесты под моей личиной за меня сдавал, а сейчас... Но никакой пользы от тебя. Так что прощай». Не став дожидаться никаких слов от Сиаха, Лентар размашистым шагом покинул дом друга. Бывшего друга. А покинув его, так и не успел узнать, что Сиах практически выбил место для него во дворце императора, где работал сам внештатным некромантом. Ведь не так часто монарху необходимы были умертвие и нежить, потому работа у Сиаха была не пыльная, зато платили прилично. Именно на такую и хотел устроить друга юноша, чтобы помочь ему рассчитаться с игровыми долгами. Да, красавчик, как прозвали его еще в академии, просто с ума сходил от игры. Он постоянно носил с собой кости, при каждом удобном случае играл и проигрывал. Ему везло редко, потому сейчас и с к а л богатую невесту, чтобы её состояние могло покрыть его долги. Сиах ничего не сказал, наблюдая за уходящим, уже бывшим другом, оставшись один, недолго раздумывал. Наладил кристалл связи, на том конце мгновенно отозвались. ь с я х у тебя что-то срочное?» В голосе мужчины проскользнуло недовольство. «Да, Миар, мне нужно отлучиться на несколько дней. Не знаю точно, на какой срок. Сможешь меня прикрыть?» Отозвался эльф, наблюдая за собеседником, который тут же подобрался. «Что случилось?» «И да, ты не забыл об услуге?» Хитро прищурился мужчина. «Помню, только то назначение, о котором я просил, порви и сожги. Моя просьба аннулирована. Друг оказался совсем не тем, кого я знал все эти годы», удрученно заметил юноша. Радость озарила лицо старого придворного мага. Взгляд потеплел. «Отлично, мой мальчик. Это я сделаю с огромной радостью. А с чем связано твое отсутствие?» Глаза старика хитро блеснули. «Дай угадаю. Наверняка с девушкой». «Ты прав. Одна хорошая магичка-демонолог исчезла. Ее отправили в ад, и я должен ее найти и помочь вернуться», — решительно отозвался с е а х «Я так понимаю, отговаривать бесполезно?» — нахмурился мужчина. Эльф кивнул. «Тогда удачи тебе и скорейшего возвращения!» Быстро поблагодарив и свернув разговор, Сиах отключился. Всего на пару секунд задумался, а потом решительно встал. Собрал всё необходимое и быстро спустился в подвал дома. Там в защищённой лаборатории находилась пентаграмма вызова — Быстро расставив свечи, посыпав на нее соль, начал шептать ритуальные слова призыва. Произнося заключительную фразу, провел кинжалом по ладони, сбрызнул кровью круг. Теперь осталось только ждать. Внутри появилась туманная дымка. Постепенно рассеиваясь, она являла перед парнем внушительную фигуру давно почившего мага. Он раскачивался из стороны в сторону. Глаза открыты, но смотрят в одну точку, не мигая. Будто спит ещё с открытыми глазами. Сиах терпеливо ждал, пока он обратит на парня внимание. Сей момент настал. Нежить мотнула головой, несколько раз сжала и разжала кулаки, разминая конечности, и только тогда Сиах услышал вопрос. «Кто посмел потревожить меня? У тебя должны быть веские причины для этого». «Нариадин, тиран Шифрацкий, обращаюсь к вам с вопросом. Как мне проникнуть в ад и помочь девушке-демонологу найти дорогу домой?» Ровно, без единой эмоции в голосе, произнес Сиах. м а к на мгновение застыл, потом хмыкнул, к чему-то прислушиваясь, и только тогда ответил. «Попасть в ад труда не составит. Самое сложное — пройти чистилище. Если пройдешь его правильно...» «Все получится. И девицу свою найдешь. А если свернешь не на ту дорогу, останешься там навсегда, непрекаянной душой, без права перерождения». Усмехнувшись, выдал маг. «Что ж, поставлю задачу по-другому». На этот раз Сиах позволил себе легкую усмешку. «Перенеси меня в ад, сразу обходя чистилище. Это срочно. Мой приказ обсуждению не подлежит». — непререкаемо заметил некромант. — Ты кому приказываешь, мальчишка? Эльф! Дожили! Эльф-некромант! — взревел нежить. — Ты знаешь, что я могу с тобой сделать? — Знаю, — спокойно перебил мага-юноша. — Только не забывай, я тоже могу тебя прямо здесь и сейчас развоплотить, и ты уже ничего не сможешь сделать. — Так как? — Хорошо, — оскалился нежить, — слишком быстро соглашаясь. «Заходи в круг, я перенесу тебя, куда ты просишь». ь и ш быстрый какой!» — мотнул головой юноша, прищёлкнув языком. «Ты меня совсем за идиота принимаешь? Не спеши, мак, а то успеешь. Для начала я хочу получить клятву в собственной безопасности, а также услышать обязательство доставки меня в пункт назначения. А именно в ад, туда, где сейчас находится Кайлира Тирена Ломашская». Я должен оказаться рядом с ней. И как я это сделаю? Мне только девиц искать не хватало. Ты соображаешь, чего требуешь, остроухий? Маг зарычал, затопал ногами, защелкал клыками, начал бросаться на невидимую стену, пытаясь пробить защиту, но Сиах недаром слыл лучшим некромантом. У него никогда еще не было осечек с вызовом нежити, и сейчас он спокойно наблюдал за действиями мага. Еще одну простую истину знал юноша. Ни в коем случае нельзя показать и доли страха. Он питает у мертвия, делает его сильнее. К тому же страх – первый способ некроманту расстаться с жизнью. Пугливым лучше выбрать другую профессию. Магу, видимо, надоело бушевать. Он осознал, насколько это бесперспективно. Еще и некромант попался непрошибаемый. Застыв посреди круга, нежить с досадой прошипел. «Ладно, твоя взяла. Что там за клятва? Говори, я повторю». На миг глаза мага блеснули. Он всё ещё надеялся на лазейку, чтобы уничтожить парня, но тот не дал такой возможности. «Ты прекрасно знаешь слова клятвы. Полной клятвы», — поправился юноша. «Начинай, я жду». Нежить снова зарычал. И тут его уловка не сработала. Ему ничего не оставалось, как заунывно произнести слова, которых от него ждал некромант. «Я, н а р я а д и н тиран ш и ф р а с к и й клянусь ни словом, ни делом, ни помыслом не причинить вреда тому, кто меня вызвал. Обязуюсь доставить его строго по назначению в ад, минуя чистилище, и после этого не чинить препятствий на его пути». Как только маг закончил, вокруг него вспыхнуло алое сияние, свидетельствующее о принятии клятвы. Сиах кивнул, подхватил заранее собранную сумку со всем необходимым, что могло ему понадобиться, засунул посох за пояс и смело шагнул внутрь круга. У мертвей с шумом втянуло носом воздух. Снова показались клыки, из которых закапала мутная жидкость, но тут же нежить разочарованно застонал. Клятва не дала причинить парню вреда. «Теперь можем отправляться». После того, как закрыл круг, а соответственно и канал с потусторонним миром, чтобы никто не смог прорваться, Сиах обернулся к магу, приготовившись к переходу, нежить кивнул, махнул рукой и... В следующее мгновение Сиах оказался в огромном городе. Перед ним выстроились огромные дома. Мимо проносились странные железные конструкции. По воздуху летали похожие, только с крыльями, как у птиц. ю н а ш а даже рот открыл от изумления. Такого он никогда не видел. «Где это мы?» Задал он вопрос, вертя головой в разные стороны. «Мегаполис — ад. И если поторопишься, догонишь свою девчонку. Вон она с бесенком впереди топает. Моя миссия выполнена. Прощай, некромант!» Выдал нежить, начиная растворяться в воздухе. Но Сиаху уже было не до него. Он увидел впереди цель, за которой так стремился попасть в это странное место. «Спасибо, маг», — только успел произнести парень, прежде чем нежить, окончательно растворился в воздухе. Юноша бросился вперёд. Но чем быстрее он бежал, тем дальше становилась от него Кайлира. Некромант остановился и задумался, как быть. Его удивило, почему он не может её догнать. Пришлось прибегнуть к единственному верному решению, как посчитал юноша. «Кайлира! Кайлира, стой! Подожди меня!» — закричал молодой человек во всю силу своих лёгких. Девушка услышала его. Недоуменно обернулась, нахмурилась, не понимая, кто в таком месте мог её звать. Заметив вдалеке махающего руками эльфа, сдвинула брови, словно вспоминая, кто этот юноша, зовущий её. И тут же расплылась в улыбке. «Сиах!» Радости демонолога не было предела. Она бросилась ему навстречу. Только сейчас юноша, наконец, смог оказаться рядом с девушкой. Она бросилась ему на грудь, облегчённо выдыхая. «Что ты здесь делаешь? Как оказался в аду?» Разглядывая лицо парня, тут же поинтересовалась девушка. «Как узнал, куда тебя ради мести отправил ваш садовник, так сразу же и бросился за тобой», — улыбнулся Сиах. Он только не стал признаваться, что эту информацию выудил из головы друга, так как сам он не захотел сообщать полные подробности, не посчитал нужным. «Подожди», — вдруг застыла, как вкопанная Каэлира, — «Сях, только не говори мне, что это именно ты ждал меня в гостиной п о п у л е И именно ты являешься моим очередным женихом, которого притащил в дом отец. И это от тебя я сбегала?» Щеки Кайлиры заолели. Она почувствовала, как краска бросилась в лицо. Ей стало не по себе. «Иначе от смущения я сейчас сгорю. А Фениксом мне не быть, потому восстать из пепла не получится». «Нет, это был не я», — удручённо мотнул головой парень. «Но я, признаться, рад, что ты сбежала от того жениха». На этот раз эльф скривился презрительно. «Ты меня успокоил. Я теперь могу спать спокойно». Девушка огляделась. «Было бы где и на ч е м «И самое главное, с кем?» Последнее, ввиду своей скромности, она подумала про себя. А то ведь неизвестно, как её поймут. Но тут до демонолога дошли слова друга. Она нахмурила брови. «Ты его знаешь? Того, которого по пуля мне в мужья прочил?» — удивилась девушка. Сях кивнул и поджал губы. Но тут Кайлира, собираясь поинтересоваться личностью своего несостоявшегося жениха, вдруг широко распахнула глаза. — Подожди, что ты сказал по поводу садовника? Месть? Но к о м у и за что? Её мысли метались в разные стороны. Она никак не могла сообразить, за какую у хватиться. Сначала её волновал несостоявшийся жених, потом всё-таки больше поразило известие о м е с т е её друга и наставника. Эта мысль перебила все остальные. Твоему отцу за то, что он забрал в рабство высшего демона на 30 лет. Первой жертвой стала твоя мать сразу после твоего рождения. Он силой бросил её в колодец портал, обманом заманив её к нему, а потом и до тебя добрался. Рассказал всё, что смог выудить из головы товарища с и а х Кайлира потрясённо застыла. Она не могла поверить в услышанное, но также понимала, парню нет смысла врать. Схватившись за голову, она застонала. «Но как же? Он ведь столько лет меня воспитывал, учил, наставлял. Для чего? Чтобы потом избавиться? Не понимаю», — прошептала девушка. «К тому же я чувствовала, он не желал мне зла, и его по...» Словно что-то толкнуло её в грудь в этот момент, не давая рассказать о персне, и Кайлира прикусила язык. «Его что?» — не оставил без внимания слова демонолога эльф, пристально глянув на девушку. Ответить она не успела. «Может, мы уже двинемся куда-нибудь? А то здесь сейчас появятся демоны высшего порядка. Слишком много печали. Они на неё остро реагируют», — подал голос бесёнок, о котором на время все позабыли. Впрочем, уже поздно. Стражи уже здесь. «Так чего стоим, кого ждём? Бежим!» Хватая некроманта за руку, быстро произнесла демонолог, бросаясь вперёд. В этот момент она порадовалась, что не придётся отвечать на вопрос. Может быть, позже, когда они избавятся от преследования, хотя Кайлири совсем не хотелось делиться с кем бы то ни было своим маленьким секретом. Кем бы ни считали их садовника, демонолог знала, он ни за что не причинил бы вреда ни ей, ни матери. Откуда такая уверенность Кайлира пока не осознавала? Она это просто знала своим внутренним чутьем. «От стражей невозможно убежать!» Едва поспевая за девушкой, прошептал бесенок. «Лучше сдаться!» «Ни в коем разе, никакой сдачи!» Продолжая бежать, сама не зная, куда выдала Кайлира. «Стражам не сдаются демонологи!» Они от них пока сбегают, если нет возможности и желания развоплотить. А делать это в новом мире, не зная правил, опасно для жизни. Потому пока просто убежим, а дальше будет видно. «Вот же безбашенная девка! Самоуверенности тебе не занимать, ещё бы здравомыслия прибавить, цены бы тебе не было!» Удручённо покачал головой мелкий бес. «Ты понимаешь, что только подписываешь себе...» «Заткнись!» — рявкнула на него девушка. с и х бежал молча, только принюхивался и сканировал местность. Он полностью предоставил возможность Кайлире действовать по своему усмотрению. «Вот чего-чего этого добра у меня навалом. Сама иногда поражаюсь себе. Какая я здравомыслящая. Так и хочется порой отпустить фантазию мыслей на волю. Но мешает как раз моя скромность и разум». «Да, твоя скромность и правда зашкаливает», — с умным видом закивал Сиах. Бесёнок прыснул в ладошку, зажимая себе рот. Кайлира надулась, но тут же, остановившись и пытаясь отдышаться от быстрого бега, прислушалась к окружающим звукам, пытаясь уловить погоню, пока её не было. «Ну и куда мы забежали?» Оглядевшись вокруг, спросил бесёнок, протягивая вперёд руку и вытряхивая из неё нечто весьма странное, прямоугольный предмет, на котором появилось изображение необычных кривых линий. Они светились и в нескольких местах мигали. «Что это?» — удивилась демонолог во все глаза, разглядывая необычную вещицу. На дни же склонился и с я а х впервые увидев необычное чудо. «Навигатор!» — буркнул Бесёнок, ожидая ответа от прямоугольной штуки. «Ну, я задал вопрос, где мы находимся?» «Я и сам не знаю!» Замигали на экране разноцветные шарики, а механический голос оказался весьма недоволен. Вот что случается, когда путь прокладывает девица, да еще и незнающая города. И кто ей доверил такое ответственное дело? То есть мы заблудились? Уточнил Рогатый. И ты не в состоянии просканировать местность? Именно этим я и занимаюсь. Она петляла так, что мои датчики не успевали фиксировать данные. И как итог, да, мы заблудились. Странно, что она не блондинка. «Брюнетки ведь по определению умнее должны быть». «Но это, кажется, опровергнет любую теорию». «Можешь начинать диссертацию писать об умственном развитии брюнеток». Продолжал ворчать, мигая разными огоньками, странный предмет, названный навигатором. «Я его сейчас размолочу», – прошипела Кайлира, зло зыркая глазами. «Как это он меня назвал? Причем тут мои умственные способности? Раз он такой правильный, почему сам не указал путь?» Кайлира всё больше распалялась, с её пальцев срывались искры огня, но т у т её за руку взял Сиах, мотнул головой и указал на вывеску, около которой они находились. Девушка посмотрела в том направлении и застыла поражённая. Злость как рукой сняло. На лице вдруг появилась улыбка предвкушения, ожидания и нереальной радости. «Детективное агентство ВПНП? И что это значит?» задумался Бесенок. «Что именно?» «Тут же сказано. Детективное агентство. Что непонятного?» — обратился к нему некромант. «А расшифровывается оно как?» — хитро сверкая глазами, глянул на парня Бесенок. «Пошли зайдем внутрь узнаем. Чего зря гадать?» — предложила демонолог, сразу прекращая начавшуюся перепалку, и, не дожидаясь спутников, сбежала по ступеням, толкнула дверь и впорхнула внутрь. Хотя впорхнула, мягко сказано, Скорее ввалилась, как слон, в посудную лавку, снеся при этом стоящую сбоку вешалку на двух ножках. Поймал ее вошедший следом бесенок. «Здравствуйте! Ваши проблемы, наши проблемы. Мы очень быстро решим их!» Настречу в троим спутникам в ы ш л о н е т Выплыла, мотая хвостом в разные стороны, д е м о н и ц а Бесенок тяжко вздохнул. «Красивая!» Протянул он, не имея сил оторвать взгляд от девушки. Та улыбнулась. но Каэлира прекрасно заметила. Улыбка не коснулась глаз. Сугубо профессиональный оскал, ничего более. «О, так вот как оно расшифровывается», — заулыбался Сиах. «Теперь мы узнали всё, что хотели. Можем идти дальше». «Куда?» — в один голос поинтересовались демоница и обернувшаяся к парню демонолог. Потом махнула рукой другу и обернулась к встретившей их девушке. «Скажите, а вам персонал не нужен?» Мы бы хотели устроиться на работу. «Кайлира, ты рехнулась? Какая работа? Нам выбираться отсюда надо!» Схватил девушку за руку эльф, пытаясь вытащить её наружу, но демонолог вырвала ладони с захвата и строго посмотрела на товарища. «Я о таком давно мечтала. У нас мне везде был отказ. То моя половая принадлежность не подходит, то в молодом возрасте стажа нет, то навыки не те, как нужны нанимателям, то ещё множество веских причин. Может, мне здесь повезёт?» Девушка решительно сложила на груди руки, твердо смотря на друга. «Эльф-некромант? А такое бывает? И как ты еще живой-то? Я слышала, светлых эльфов при намеке на темную магию сразу убивают». Глаза хозяйки заведения округлились. «Впервые вижу живого светлого с магией смерти. Да ты ценный кадр, однако». «Чем же?» — насупился с и х Ему настолько надоело постоянное удивление окружающих, что в какой-то момент он перестал обращать на них внимание, но сейчас слова рогатой всколыхнули глухое раздражение. «Тем, что живой, явился бы в образе нежити, не удивил?» «Потом узнаешь», — отмахнулась девица, а после пристального разглядывания всех троих спросила. «Так вы есть прошедшие ч и с т и л и щ е Улыбка сошла с лица демоницы. Она не спускала глаз с гостей, раздумывая, как с ними поступить. с я а х с Кайлирой мгновенно перестали припираться и возрились на хозяйку заведения. «А вы откуда знаете?» Подозрительно смотря на демоницу, спросил с я а х «И чистилище только к а я л и р а прошла. Я в нем не был. Меня решили в него не пускать во избежание последствий. Кто знает, что от такого, как я, можно ожидать?» «Мне положено все знать». пожала плечами хозяйка заведения. «К тому же у нас детективное агентство. Надеюсь, это вам хоть о чём-то говорит». «Ладно», — махнула рукой Каэлира. «Что с ответом на наш вопрос? Есть для нас места?» «Да подожди ты с р а б о т о й перебил с я а х свою спутницу. «Мне интересно, с чего вдруг над нами потешаются». Сначала демонолог не поняла реплики товарища и, только приглядевшись внимательнее к демонице, нахмурилась. В ее глазах и правда застыли искорки смеха, словно она знала то, чего не могли знать троица путешественников. «Вы не сможете вернуться обратно, пока не проявите себя», жалилась над товарищами хозяйка заведения, «и не просто проявите, а на полную катушку раскроете свой потенциал. Можете считать ад своеобразной школой жизни, в которой вы просто обязаны пройти обучение». «А если мы не хотим поступать в вашу школу?» — задумалась Кайлира. «Такое условие её напрягло. Как-то снова учиться меня не тянет». «Вы дали своё согласие, уже отправившись сюда. Теперь выбраться не получится. И да, вас примут в агентство. Пройдите в кабинет нашего босса». Демоница отодвинулась, пропуская спутника вперёд. «В кабинет кого, простите?» — не понял Сях, пытаясь определить, что за новый вид нежити «босс». «А идите уже, нельзя заставлять верховного демона ждать. Он потом злиться начинает, а это чревато», — поторопила друзей демоница. Троица не стала спорить. Подошла к массивной двери, которая услужливо открыла для них рогатая. С порога только крикнула. «Шеф, к вам новенькие!» После чего кивнула гостям на дверь. Они переглянулись и ступили в тёмный проём, который мгновенно вспыхнул красным светом. «Мм, так шеф или босс?» тихо прошептал Сиах. «И почему нам не сказали, что это завет нежити? Или новая раса? Как думаешь?» ь о г у которая ест на завтрак, обед и ужин слишком любопытных ушастых некромантов!» Не сдержался от колкости бесёнок. «Ну, на завтрак и обед, может, и хватит, а вот на ужин уже нечего будет есть, если только наглого беса, не умеющего держать рот на замке». Слишком спокойно парировал Сиах. Кайлира вдруг машинально повернула перстень так, чтобы узора на печатке видно не было. Зачем? Просто внутреннее чутье, ничего более. Здесь она стала полагаться на него, не анализируя происходящего. Просто шестым чувством знала «так надо, это правильно». «Как вы смогли пройти чистилище без вреда для себя?» Раздался в к р а д ч и в ы й голос в абсолютно темном помещении. Троица непроизвольно вздрогнула. «Для начала покажитесь, так нам удобнее будет разговаривать, а то некультурно обращаться к демону, не видя его и не зная м е с т о н а х о ж д е н и я Без капли страха произнесла к а э л и р а Бесёнок пискнул. Он один испытывал страх перед верховным демоном. Это и понятно, ведь ад — его мир, и он привык подчиняться сильнейшим. Хотя лёгкая перепалка с некромантом немного отвлекла, но ненадолго. «Твоя смелость самоубийственна». спокойно выдал хозяин кабинета, но в следующую секунду вспыхнул свет. И троица увидела сидящего за столом самого обычного человека. Если бы не красные глаза, временами приобретающие багровый оттенок, ни за что бы не поверили, что перед ними верховный демон. А теперь я жду ответа на вопрос. «А что тут отвечать? Меня вела интуиция. Я просто знала», — пожала плечами демонолог. «А я вообще в него не попал. Меня перенесли прямо сюда», — отчеканил Сиах. «Хм, демонолог — девица, а некромант — эльф». «Забавно. Такого у меня ещё не было», — усмехнулся, выставляя клыки хозяина кабинета. «Что забавного вы в этом находите?» — не поняла девушка. «Поделитесь с нами?» «Я же сказал, твоя смелость самоубийственна», — досадливо скривился Рогатый. «Здесь я задаю вопросы, а вы отвечаете». «Хорошо», — на удивление покорно согласилась Кайлира, застыв статуей самой себе. Повисла пауза, но никто не стремился её нарушить. Снова на выручку пришло чутьё. Кайлира осознала, третьего раза предупреждения может не быть. Пришлось собрать всю свою выдержку и ждать, что будет дальше. Демон, казалось, испытывал их терпение. Но троица спокойно стояла и не подавала признаков волнения. Рогатый усмехнулся. Он осмотрел эльфа и человека. На беса даже не глянул. Всё, что хотел, уже увидел. После этого перед парнем и девушкой завис пергамент. «Вы мне подходите. Прочтите и подпишите. На работу вы приняты». Снова ровный голос, без единой эмоции. Кайлира взяла в руки свиток, быстро пробежала по нему глазами, не поленилась изучить даже мелкий шрифт, не понаслышке зная о коварстве демонов, и только после полного тщательного изучения уколола протянутой хозяином кабинета иглой палец и капнула на свиток. Кровь тут же вспыхнула сначала чёрным, потом багровым, перешла в синие всполохи и, наконец, совсем исчезла, оставив внизу только имя девушки, даже без родовой приставки. Сиах, заметив, что подруга без колебаний подписала, мгновенно последовал её примеру. б е з у такой пергамент не дали. Да ему и ни к чему, он тесно связан с демонологом, потому его подпись не требуется. «Теперь можете задавать ваши вопросы», — милостиво разрешил демон, когда свитки растворились в воздухе. «Чем занимается ваше агентство? Что за мегаполис ад? Я как-то иначе себе его представляла, уж точно не как обычный мир», — начала Кайлира. Рогатый усмехнулся. «Наше агентство расследует п р е с т у п л е н и е начал высший. «Странно, а я подумал, а они тут в игры играют или песни поют, а о к а з ы в а ю т с я тут преступления раскрывают», — не сдержала мысленного сарказма демонолог. Мужчина, глянув на девушку, только едва заметно усмехнулся, словно прочел ее мысли и продолжил рассказывать. «Здесь это частое явление. То ангелы норовят войну устроить, перепутав ад с мегаполисом Адом». То ведьмы свои разборки устраивают, а страдают невинные жители мегаполиса. А то и вовсе демоны между собой делят сферы влияния. Вот тогда бедным жителям хоть на улицу не выходи, зашибут. А нам приходится, если не разнимать злодеев, то хотя бы защищать народ от последствий разборок. Изложил общую суть хозяин кабинета. То некроманты-недоучки норовят опыты провести. «Поднять поднимают, а упокоить забывают». Как итог взбешённый и неупокоенный мертвяк, мешающий спать людям и нелюдям, своим воем достающий до печёнок. «Да ладно воем, бывает и попытка проникнуть в город, а это уже может иметь последствия». «Вы сейчас сказали «ад» и «мегаполис» — «ад», а это не одно и то же», — удивился с я а х немного запутавшись во всех хитросплетениях. «Это совершенно разное». Есть настоящий ад. Именно такой, каким и должен быть. Там души горят в г и е н и и огненной, черти жарят на сковородках грешников, купают в огненной реке забвение, в общем, проводят через девять кругов ада. А это...» Рогатый обвел рукой все пространство кабинета, но, видимо, показывая данный мир. «Мегаполис ад. Мы на одной плоскости, только совершенно другие. У нас город технологии и магии». Здесь живут те, кто завис между мирами. Кому нет пути в рай, но и для ада они не столько согрешили. Чьи чеши весов добра и зла зависли аккурат поровну. Таких отправляют сюда. И здесь все живут полноценной жизнью. Работают, влюбляются, заводят семьи. Разница в том, что вернуться в свой мир никто не может. «А здесь народ из разных миров?» — удивилась к а й л е р а «А сколько их? Много?» 9 миров!» — с гордостью в голосе ответил демон. Эльф не сдержался и присвистнул, но тут же оборвал сам себя. «Не свисти, денег не будет», — усмехнулся рогатый. «Да, здесь очень много рас, о которых вы наверняка не слышали ни разу, но о них вы постепенно узнаете». «А власть? Кто правит этим миром?» — заинтересовалась демонолог. «Правит? Здесь демократия, и у власти президент. Но он меняется каждых пять лет», — произнес хозяин кабинета. Что-то в ней показалось демонологу неестественным, но что именно, она пока не могла сказать точно. «Это новая раса? И что такое демократия?» Эльф почесал нос. «Это не раса, а представитель власти», — пояснил Рогатый. «А демократия — это когда каждый житель мегаполиса имеет право голоса. Чтобы вам было понятнее, скажу так. Мне не нравится структура работы президента. Я просто заявляю в СМИ обо всех недостатках данного правления. Если со мной соглашается процентов 40 населения, кандидатура президента пересматривается». «Куда заявляете?» Кайлира окончательно потерялась. Она даже представить себе не могла, что в их с я х о м мире кто-то посмеет оспорить власть монарха. Девушка даже головой мотнула, настолько ей стало дико и думать об этом. Ведь стоило проявить недовольство, их император, жесткий и слишком вспыльчивый, сразу казнил бы бунтовщиков. Это потом он мог пожалеть о с о д е я н о м но его раскаяние быстро сходило на нет. Исправить-то э ничего нельзя. «Ох, какие вы темные!» – застонал демон. «Ничего не знаете. Сложно объяснить. СМИ – это средство массовой информации». Вы обо всём узнаете позже. Совсем познакомитесь. Лайша проведёт вам экскурсию, покажет город, расскажет, что где находится, а заодно и познакомит со всем тем, чего наверняка нет в вашем средневековье». Заметив, что эльф собрался задать вопрос, Рогатый вовремя сообразил, о чём именно, потому быстро замахал руками. «Всё, идите, мне работать надо. Сейчас клиент должен прийти, мне необходимо подготовить документы». «А что мы будем делать?» Уже с порога обернулась Кайлира. «Как расследовать преступления? И насколько их обычно много или мало?» «Работы хватает, я же говорил. Надеюсь, деликатность присутствует в вашем обиходе. У нас зачастую элита попадается, а она не терпит понебратства. С ними стоит обходиться по-особенному», — скривился хозяин кабинета. Демонолог кивнула, шестым чувством осознав, наступила на больную мозоль демона. И все трое покинули кабинет. а за дверью их уже ждала помощница босса Лайша. За столом сидел молодой и заинтригованный парень. Узкий разрез глаз, чёрные волосы собраны н в хвостик, тонкие губы упрямо сжаты. Он окинул демонолога и некроманта скептическим взглядом. — Эт о что ль новенькие? — поинтересовался парень у демоницы. Она кивнула. — Ну, пошли, проверим, на что вы годитесь, — протянул юноша. Судя по скепсису в голосе, он вообще не верил в силу гостей и новичков. Уж больно непрезентабельно они выглядели, особенно остроухий эльф, непонятно каким образом вообще оказавшийся в их мегаполисе. Обычно таких как он сразу определяли или в ад, если воин, лишивший жизни множества врагов, или в рай, если целитель, как все ушастые. А девица так и вовсе не ф а н и л а никакой магией, что не мудрено, обычный же человек. но и она каким-то чудом сюда попала. За размышлениями юноша бросил быстрый взгляд на Бесёнка. Хотя уделять ему в н и м а н и е не собирался, но уж больно интересно стало, с чего вдруг мелкий пакостник таскается за этими двумя, когда уже должен быть в чистилище. И тут же глаза парня на миг округлились. «Привязка! Так, так, так, а это уже интересно! Да ещё на клятве! Девица с секретом!» Хотя, будь воля юноши, он бы без проверки сообщил шефу, что эти двое абсолютно никчемны. Но дело есть дело. Он обязан был их проверить и доложить шефу о возможностях и способностях, вновь принятых. Если они, конечно, появятся, эти способности, в чем самоуверенный Хлыщ сильно сомневался. «Как результат осмотра? Не впечатлил? Может мне позу какую принять?» к а л и р а выставила ногу вперёд, голову откинула назад, выгнулась, растянула губы в улыбке. «А так? Снова нет?» «Прекрати п о я с н и ч а т ь Меня твои внешние данные совершенно не интересуют!» Надменно прошипел юноша. «Правда?» — сарказм в голосе к а л и р ы она и не пыталась скрыть. «А что ж тебя интересует, молодой интересный? Расскажи, я так и быть побуду твоим личным психологом!» Это слово она слышала в академии, когда ректор отчитывал слишком буйного ученика. Только много позже узнала значение данного слова, как и самой профессии. «Обойдусь как-нибудь. Вы бы сами с собой разобрались, а я уж как-нибудь и без вашей помощи справлюсь», — ехидно отозвался парень. «Ладно, разберемся. Что дальше? Мы так и будем стоять? Или все-таки вы нас изучите позже?» Кайлири надоело торчать здесь под пристальным взглядом незнакомца. Она хотела пить и есть. Да и глаза немного с л и п а л и с ь Усталость, смена обстановки, стресс сделали своё дело. Ужасно клонила в сон. «Идём!» — раздражённо бросил юноша. «Лайша, дай ключи от нашей лаборатории!» Не оборачиваясь к д е м о н и т ь потребовал наглец, протягивая руку. Рогатая тут же вложила в его ладонь внушительную связку — Он даже не поблагодарил. Не успели гости во главе с так и не представившимся парнем ступить и шагу, как на входной двери словно зашуршал ветер. А следующую секунду в проеме показалась женщина. Ее глаза, полное горя, смотрели, казалось, мимо всех. Взгляд стеклянный. К ней мгновенно подскочила Лайша. «Добрый день. Ваши проблемы, наши проблемы, которые мы постараемся решить в быстрые сроки», — пропела демоница. Женщина вздрогнула и глухо произнесла. «Мою дочь убили. Я хочу знать, кто это сделал». Предупреждая вопрос, Лайша быстро пояснила. «Полиция здесь бессильна. С черной магией они не работают. И вы об этом знаете. Проходите, расскажите мне все подробнее. Это было сказано нежно о гости. И уже более строго нам всем. Быстро в лабораторию на проверку. У нас новое дело». «Некогда рассусоливать, Дэш, постарайся не включать свои садистские наклонности. У нас, как я понимаю, мало времени». Это снова к женщине так и у н у л а и п о я с н и л а о ч е н ь мало. День-два, и моя дочь станет нежитью. А этого, как вы понимаете, мегаполис вряд ли переживет. Сильнейшая ведьма клана – нежить, да еще и неупокоенная. Шутка ли?» Кайли раздрогнула, прекрасно понимая, насколько это опасно, Она будет убивать всех, на ком почувствует запах своего обидчика. А это чревато, ведь под раздачу попадут даже случайные знакомые, с которыми он мог просто рядом оказаться. Девушка ещё раз бросила взгляд на женщину. Потому к ней очередь на приём была на несколько месяцев вперёд. «Идём быстрее, постараюсь всё сделать в кратчайшие сроки», пообещал Дэш, спускаясь в подвал. Дверь в которой появилась словно из воздуха. Троица последовала за ним. Только демонолог несколько раз обернулась, разглядывая женщину. В груди девушки зародились сомнения. Женщина врала. «Только в чём?»